Глава 5 Балы, приемы, неприятности. Ближе к вечеру в мою дверь постучал... Хм, даже не знаю, как его назвать. Пусть будет управляющий. Мужичок невысокого роста и очень напоминающий шар, утянутый в ливрею. Звали его Микалеон, и именно он должен был помогать девушкам в устройстве праздника. Кнера. «Ваша задача — сказать, что вы хотите видеть на столах, а также в украшении зала». Сидя в кресле и держа в руках магический блокнот, сказал он. Рядом с ним в воздухе парило специальное перо, которое записывало необходимое. Так что Микалеону даже не приходилось особо напрягаться. «И вы все исполните?» — я сидела напротив него. «Конечно, в нашем распоряжении неограниченный бюджет и возможности», — закивал он. «Что ж, тогда приступим». Предвкушающе улыбнулась я и начала диктовать список. Миколеон вышел от меня через час. Все это время он хранил молчание, и лишь округлившиеся глаза давали понять, что я иду в верном направлении. Кстати, украшать зал решила сама. В одной из комнат сделали пространственный карман, и именно там можно было разгуляться фантазией. Эх, чувствую, на этом празднике будет очень весело. Мне-то уж точно. Всю неделю повара готовились к званому ужину. Портнихи шили платье, а я обдумывала план действий. Нужно было срочно становиться персоной нон-гранта для принца. А это сделать нелегко, ведь даже советник пророчит мне трон. Хорошо, что он сам в гости больше не заглядывал. Боюсь, моя психика такого не переживет. И прибью его по-тихому. Или отравлю. Это уж как получится. В день банкета я встала пораньше и тут же направилась в зал, чтобы украсить его. Встала на середину, закрыла глаза и начала представление. Теперь под ногами не пол, а ковер из зеленой травы. Мягкой, пушистой и такой притягательной, что хотелось снять обувь и прогуляться по ней. Конечно, это была всего лишь иллюзия, но весьма реалистичная. Появились цветы самых пестрых раскрасок. Деревья потянулись к солнцу своей могучей кроной. Маленькие кустарники, малина, вишни и прочие плодовые деревья. Из переплетенных корней получились не только красивые скамейки, столы стулья, но и скульптуры. Я сделала иллюзии животных, бродивших между деревьями, прыгавших по ним и летавших по воздуху. Получился прелестный, укрытый от посторонних глаз уголок природы. Украсив зал, направилась к себе, одеваться. Микалеон обещал все закуски расставить по местам и пригласить музыкантов. Если честно, то надевать исконно эльфийский костюм мне совершенно не хотелось, но надо было следовать традициям. Правда, никто не запрещал их слегка изменить. Обычно на праздники девушки надевали светлые наряды, в которых больше напоминали привидений. Я же решила свой образ слегка подправить. Синий корсет с черными вертикальными вставками из кружева утягивал так, что дышать было тяжело. Вот не понимаю я этих традиций. Зачем надевать на себя этот пыточный агрегат? Вариант только один. Чтобы грудь появилась. Но у меня-то с этим проблем не было, а благодаря корсету она стала еще больше. Неспадающая до самого пола юбка в цвет корсета из кружевной ленты по подолу. Черные босоножки, серьги в ушах и кулон в виде капли на шее. С волосами промучилась около часа, пока заплела традиционную эльфийскую косу. Зато смотрелась эффектно. Под конец нанесла легкий макияж. За пару минут до выхода в комнату ворвалась Кира, одетая практически так же, как я, только корсет и юбка были стального цвета. С прической она решила не мудрить и сделала высокий хвост, но при этом сильно выделила глаза. Еще раз посмотрев на себя в зеркало и убедившись, что все нормально, я отправилась на прием, взяв подругу за руку. Мы специально пришли пораньше, ведь я, как хозяйка, должна была встречать гостей. Кира осмотрела интерьер и похвалила меня, особенно закуски. Учитывая, что эльфы по своей природе вегетарианцы и питаются исключительно растительной пищей, сейчас на столах стояли подносы с травой, корешками, фруктами, овощами и плодами, всевозможными салатами из зелени. Ягодные компоты, вода, вино и наливка. Посмотрим, как отреагируют гости на столь экзотическое меню. Из развлечений выбирать тоже не приходилось. Их попросту нет. Светлые эльфы любят слушать классическую музыку, обсуждать какие-то события и танцевать. Так что мероприятие обещает быть скучнейшим. Потянулись гости. Первыми, конечно же, пришли королевские особы. Да-да, у анкуров специфический этикет. В дорогих одеяниях и драгоценностях. Я приветливо поздоровалась и указала в центр зала. Музыканты уже наигрывали незатейливую мелодию. Официанты разносили напитки и закуски, между деревьями бродили животные. После короля и свиты явился советник. Он огляделся, слегка скривился, отказываясь от подданной закуски, и пристально посмотрел на меня. Я ответила кристально честным взглядом, давая понять, что следует традициям. «Эх, видела бы меня сейчас матушка, гордилась бы». Через полчаса прибыли все гости. Шарта и Мырма предпочли обычные наряды своих племен. И правильно сделали. Сомневаюсь, что эльфийские платья на них бы смотрелись. Эмили пришла в обтягивающем красном платье в пол с разрезами по бокам. Я с удовольствием наблюдала, как кривится ее лицо от предлагаемых угощений. Сомневаюсь, что она вообще овощи ест. Ильвария, как всегда во всем розовом и пышном, с радостью поглощала предложенное официантом. Видимо, на диете сидит, и эта еда ей в самый раз. Дриада решила меня удивить и надела бежевое платье эльфийского покроя. Оно ей шло, но в то же время делало совершенно невзрачной. Пришло время исполнять роль хозяйки и общаться с гостями. Кира находилась рядом и поддерживала меня, так что сначала мы пошли к подругам. «И как вам праздник?» Спросила я, беря бокал с соком у проходящего мимо официанта. «Обстановка красивая», — улыбнулась Мырма и посмотрела в сторону стола, слегка скривившись. «А вот закуски!» «Хорошо, что ты меня предупредила, и я нормально поела, прежде чем сюда прийти». «Ага», — поддержала ее Шарта, делая глоток вина и подмигивая мне. «Я как-то больше мяса люблю, копчености там всякие». «Понимаю», — ответила я, — «но таковы традиции, пусть помучаются». «Хочешь попасть в конец списка?» — догадалась Мырма, и я кивнула. «Что ж, все может получиться». «Рина, а ты сама зал украшала или кто-то помогал?» Перевела разговор на другую тему Шарта, ведь следующий прием устраивала она. «Сама, если надо, я тебе помогу». Правильно истолковала я ее слова. «Спасибо», — гномка благодарно улыбнулась и не стала скрывать облегчение. Мы еще немного поболтали с подругами и направились к королевской чите. «Пора изображать гордую эльфийку, которой просто скучно тут находиться». Подойдя к королю, я присела в реверансе. Тот благосклонно кивнул. «Кнера Катрина должен сказать, что прием удался». сказал он, оглядывая присутствующих. «Я доволен. Чтоб тебя!» «Спасибо, Ваше Величество! Я постаралась искренне улыбнуться. А я бы хотела поблагодарить вас за крем», вставила слово королева. «Вы превосходный алхимик! Благодарю, Ваше Величество! Мне было приятно ее похвала. Главное, не говорить об этом матери». «Кнера Катрина, потанцуйте со мной», предложил принц, и я не смогла отказать. «Это было бы невоспитано». Мы вышли в центр зала и присоединились к остальным парам. Ильвария кружилась с одним из придворных, но при этом прожигала меня ненавидящим взглядом. Я ответила ей с нисходительной улыбкой. Она ведь знает, что мы соперницы, и ревность тут неуместна. Принц еще никому не выказывал своего расположения. Пока все были в одинаковых условиях, несмотря на рейтинги. И вот мы плавно двигались в такт музыки и молчали. «Кнера, Катрина, вы превосходно выглядите!» Наконец заговорил принц. И года не прошло. «Может, он это... стесняется?» Предположил мой пессимизм. «Такое исключать нельзя». «Спасибо». Я постаралась улыбнуться как можно искренне. Меня насторожил его голос, показавшийся мне очень молодым. Красивым, нежным, но молодым. Почему-то мне кажется, что в первый раз он звучал по-другому. Или это лишь игра воображения? «Как вам в замке?» Продолжил беседу он, кружа меня по залу. «Скучно», — грустно вздохнула я. «Знаете, мне всегда хотелось увидеть город, я там никогда не была». «Хм, но это вполне поправимо», — обрадовал он меня. «Я постараюсь что-нибудь придумать». «Ура!» «Буду очень признательна», — заверила я его, стараясь не сильно растягивать губы в улыбке. Мы обменялись еще парочкой фраз, и танец закончился. Его высочество подвел меня к Кире и удалился. А у меня невольно возник вопрос, сколько лет принцу?» До этого момента я даже не задумывалась об этом, но, видимо, пришла пора. Взяла Киру за руку и потянула к девочкам, стоявшим около стола с напитками. «Мырма, тебе сколько лет?» Сходу спросила я, беря бокал с водой. Арчанка одарила меня удивленным взглядом. 26, ответила она, слегка нахмурясь. «Шарта?» 24, не менее удивленно ответила гномка, пытаясь понять, к чему эти расспросы. «А нам с Кирой по 25 Пробормотала я и замолчала. Девочки вопросительно посмотрели на меня. Мырма даже бокал с соком до рта не донесла. «Рина, ты к чему это сейчас?» Первая не выдержала демоница. «Девочки, а сколько лет принцу?» Подруги посмотрели на меня, задумались, перевели взгляд на принца и вновь повернулись ко мне. «Хороший вопрос», — Первая заговорила Шарта. «Я об этом даже не думала. Остальные закивали». Мы все примерно одного возраста, хотя сколько лет Дриаде и вампирессе определить трудно. А вот принцессе я бы больше 18 не дала, так что вопрос так и не снят. Эх, если бы я внимательнее слушала на уроках истории, то, может, таких домыслов и не возникало. Вот только я на них либо спала, либо мучилась от похмелья. И у самого принца не спросишь, не культурно же. А кто еще может знать? Я оглядела зал и поняла, к кому могу обратиться с этим вопросом. Скоро вернусь. предупредила девушек и отправилась к будущей жертве допроса. «Советник же давно тут работает. Похоже, дружит с принцем и должен знать о нем все. Других вариантов у меня все равно не было. Так что будем пытать его». Я подошла к их группе, мило улыбнулась и обратилась к советнику. «Не соблаговолите ли вы Кнер уделить мне толику вашего внимания и исполнить пару минуэтов?» Все замерли и посмотрели на меня с удивлением. Я продолжала улыбаться. «Сами ведь хотели прием, как у эльфов». А мы говорим лишь за умными фразами с легким подтекстом. «Простите, Кнера, я вас не совсем понимаю», — признался советник, хмуро глядя на меня. «А он душка!» — страдальчески вздохнул оптимизм. «Потанцуем?» — перевела свои слова, и мне тут же подали руку. По глазам Тобиаса было видно, что он не горит желанием идти на танцпол. Но отказать хозяйке приема значит нанести ей оскорбление. «Мы присоединились к кружащимся по залу парам». Стоило ему положить руку мне на талию, и по телу словно ток прошел. Я едва заметно вздрогнула, но постаралась не подать виду. Советник радостным не выглядел и старался со мной вообще взглядом не встречаться. Боится, что ли? Кстати, пока мы вальсировали по залу, я заметила, что принц танцует с имели. Они весело улыбались друг другу и о чем-то болтали. Лично я считаю, что из них получилась бы хорошая пара. Оба красивы, молоды, и их симпатия явно обоюдная. А с характером вампирессы королевство анкуров станет еще мощнее. Но решать не мне. Жаль. «Можно вопрос?» Решила я прервать молчание. Советник взглянул удивленно, подумал и кивнул. «А сколько принцу лет?» Советник чуть не споткнулся. «А зачем вам?» С подозрением уставился он на меня, словно я спросила что-то несуразное и секретное. «Интересно?» Пожала плечами я и посмотрела на принца. По фигуре понять было трудно, а с маской тем более. «Решили сопоставить возраст и понять, подходит ли он вам?» Спросил советник, не скрывая сарказма в голосе. «Конечно!» — в тон ему ответила я. «Мне безумно хочется оказаться в невестах и пойти под венец со столь прекрасным созданием». Советник все же споткнулся и уставился на меня как на явление Бога, которого не ждали. Но надо отдать должное, он быстро взял себя в руки, и мы продолжили танец. «А вы дерзкая», — сказал он, не удостоив меня взгляда. «Благодарю. Так, может, вы ответите на вопрос?» Отставать от советника я не собиралась. Мне нужны ответы любой ценой. В скором времени ему исполнится 20. Вздохнул Тобиас, понимая, что легче рассказать мне, чем утаивать. «Приплыли. По-другому и не назовешь». «А не рановато ему жениться?» — спросила я, обретя дар речи. «В самый раз». Он плотнее прижал меня к себе, давая возможность ощутить мускулистое тело. «А-а-а!» заорали гормоны. «Еще!» «Получается, после свадьбы гарем не будут собирать?» Я взяла себя в руки и попыталась не прикусить губу от напряжения. «Почему же?» – он пожал плечами. «Через пять лет будет новый отбор». «Не понимаю», – честно призналась я, глядя на партнера. «Зачем он нужен?» «А вот это вас не касается!» Кнерс нисходительно улыбнулся мне, словно нерадивой школьнице. и отвел к подругам, так как Танис уже закончился. После разговора я пребывала в неком трансе, совершенно не понимая мотивов действий анкуров. Несмотря на наличие официальной жены, король имеет любовниц. И у принца будет так же. А у него ничего не треснет? Тоже мне герой-любовник. Да ему еще расти и расти. Девочки заметили мое состояние и стали расспрашивать. Я им выложила свои предположения и мысли. «Что?» Возмутилась Шарта, чуть не выронив бокал. «Он будет не только ко мне приходить, но еще и к любовницам? И нафига он мне тогда нужен?» «Если мои родственники о таком узнают, то засмеют», удрученно ответила Мырма. «Это же просто смешно!» Я была полностью согласна с девочками, нелепые законы, и все же какая-то мысль не давала мне покоя. Зачем правителю столько любовниц? И что станет с фавориткой через пять лет? Надо это выяснить, осталось только понять, как именно». Зато я начала осознавать, для чего королева заказывала у меня омолаживающие кремы и лосьоны. Видимо, возраст начал о себе напоминать. Остаток вечера прошел тихо и гладко. Я потанцевала с парой придворных, поболтала с подругами, и когда, наконец, вернулась в свою комнату, с наслаждением сняла туфли и корсет, изрядно мне надоевший. Радует, что больше мне его надевать не придется. Хотя я еще не знаю, как надо выглядеть на балу у гномов. Нужно будет расспросить Шарту. Но в данный момент меня больше интересовало, как у анкуров обращаются с фаворитками и женами, и все, что с этим связано. Нужно разузнать поподробнее, но я не знала, где. Единственное место – библиотека. Еще бы понять, что именно надо искать. Надо и девочек туда взять. Книг много. Одна я все не пересмотрю. Приняв решение, я отправилась спать. К моему огромному сожалению, последующие дни были настолько насыщены событиями, что дойти до библиотеки просто не получалось. Сначала пришлось помогать Шартис с обустройством и украшением зала. Потом мне сказали, что в лаборатории полно заказов, и желательно их поскорее выполнить, ведь все они от королевы. Портить отношения с высшими силами совершенно не хочется, поэтому пришлось идти и делать. А пока я зарабатывала лишнюю медяшку, Мырма и Кира развлекались тренировками и просмотром бесплатного эротического шоу «За оградой». Я им даже немного завидовала. А еще мне было интересно, знает ли советник, где мы периодически пропадаем, ведь окна его кабинета выходят в сад. И если честно признаться, то я специально загорала, оставляя на себе минимум одежды. Так хотелось его позлить. Но только он никак не проявил себя в данной ситуации. Возможно, стал шторы задергивать. Время пролетело незаметно, и наступила пора идти в гости к гномам. Поговорив с подругой, я надела черные обтягивающие леггинсы, легкие сандалии и белую рубашку с длинным рукавом. довершив образ невесомой кольчугой, и еще подпоясалась широким ремнем. Дневной макияж и скрученные в баранку волосы стали довершением образа. А Кира решила слегка понаглеть и натянула лишь красную тунику и кольчугу. Я ей посоветовала сильно не нагибаться, во избежание конфуза, но она заверила, что под туникой есть шорты, правда весьма короткие. Мне у гномов бывать не доводилось, но помогая шарте, я могла разглядеть, как они живут. Так как гномы любят работать с железом, рудой и драгоценными камнями, то предпочитают селиться в горах. Поэтому сегодня зал походил на ущелье. Под ногами мощенная камнем дорога, в скальной породе выбиты окна и двери, над головой чистое небо. Если оглядеться, то можно понять, что вокруг сплошной камень. Из него сделано все – скамейки, фонтаны, фонари, столы и стулья. Не могу сказать, что мне сильно понравилось, но что-то в этом есть. Шарта решила сильно не заморачиваться и накрыла столы прямо на улице, между домами, сказав, что у них так и поступают, когда народу много. Чего тут только не было. Жареное мясо, копчености на любой вкус, нарезки, сыры, овощи и, главное, алкоголь. Последнее меня обрадовало больше всего. Очень хотелось напиться, А тут было не только пиво, но и знаменитый гноми-самогон. Ммм, сегодня будет весело. Мне точно. Вы не подумайте, что я алкоголик. Просто эльфийское вино не люблю. Оно кислое, и толку от него мало. Можно выпить три бутылки и быть трезвой, как стеклышко. Другое дело гномий самогон. Три стопки и на душе хорошо. А если смешать с пивом, то можно на время уйти в нирвано. Правда, для того, чтобы мне напиться, трех рюмок будет мало. Спасибо Академии, закалившей мой организм». Королевская чита села во главе стола. По правую руку от них разместились принц и шарта, а слева советник. За ним уже и остальные гости. Мы с Кира и Мырмой сели подальше. Очень хотелось хорошо посидеть, а не давиться под злыми взглядами соперниц. Гномка нас поняла и обида не держала, тем более, что когда Мырма будет руководить балом, то она останется с нами. Эльвария и Эмили сели ближе к принцу, а наоборот, оказалась в конце стола. Рядом с ней сидел кавалер, что-то шептавший ей на ухо. Хм, кажется, у принца появился конкурент. А еще я заметила, что рядом с его величеством постоянно крутится одна особа. На ней всегда много драгоценностей, и платье чуть ли не сверкает на свету. Сегодня, например, красное шелковое одеяние с блесками и стразами. Про вырезы во всех возможных местах я промолчу. «Да начнется праздник!» – провозгласил король и приступил к трапезе. На моей тарелке тут же оказалось много мяса, нарезок и сыра. А Кира тем временем опытной рукой открыла бутыль и разлила самогон по рюмкам. Глаза придворных, сидевших рядом, начали округляться. Не каждый день увидишь трех девушек, пьющих гноми самогон и закусывающих мясом, при том, что одна из них светлая эльфийка. Один бедняга даже подавился от неожиданности, но Мырма не растерялась и стукнула его по спине, благо сидели рядом. Тот от удара чуть в тарелку носом не улетел. После этого смотреть на нас перестали и перевели взгляд на принца. К сожалению, много выпить нам не дали. Шарта решила устроить состязание по метанию топора, так как у них на праздниках это было основным развлечением. Она повесила на одной из стен специальную мишень и начертила линию, за которую нельзя заходить. Вот только желающих не нашлось. Все то ли стеснялись, то ли боялись. Гномка даже слегка пала духом и опустила плечи. Я вышла вперед и засучила рукава. Шарта встретила меня благодарным взглядом и протянула топорик. А что, мне не трудно помочь, тем более развлечение очень даже интересное. Видимо, для этих игр использовалась уменьшенная копия топора, примерно по локоть длиной и весивший не так много, как настоящий. Хотя при желании им тоже убить можно. Подходя к черте, заметила, что советник неодобрительно поджал губы. Я лишь улыбнулась и сосредоточилась на цели. Метать ножи — это одно, а вот топор — совершенно другое. Он тяжелее и объемней. На секунду закрыла глаза, выдохнула, открыла, прицелилась и запустила оружие в полет. Мгновение, и он впился в мишень, но до середины не хватило пары сантиметров. Очень даже неплохо, я думала, что вообще не попаду. Теперь я. Потерла руки Кира и устремилась ко мне. Ее топор попал практически рядом с моим, а вот Мырма попала точно в цель. Все же опыт имеет значение. После нашего выступления все слегка оттаяли и тоже начали принимать активное участие в забаве. Даже принц попробовал свои силы и попал практически в цель. вот тут же принялись нахваливать придворные, а мне стало тошно. Не люблю подхалимов. Единственный, кто не принимал участия в общем веселье, советник. Он сидел за столом и мрачно наблюдал за происходящим. Мне бы следовало оставить все как есть, но пока шли соревнования, я успела изрядно выпить. В такие моменты мои тормоза куда-то пропадают. «И почему мы сидим тут в одиночестве?» Я села рядом и уставилась на советника. «Кнера Катрина, вы пьяны?» Он пристально посмотрел на меня, полностью проигнорировав вопрос. «Я? Нет! Мне, чтобы напиться, нужно еще пять рюмок гномьего самогона. И то это будет легкое опьянение. А вы на вопрос не ответили?» «Я слежу за порядком». Чуть строже, чем следовало, ответил он. «Ой, да ладно вам!» Я слегка толкнула его в бок. «Сомневаюсь, что кому-то захочется нарушить порядок. Сходили бы, расслабились, а то сидите тут весь такой строгий и важный. Или вас не приглашают?» «Не ваше дело». Огрызнулся к Тобиас и встал из-за стола. «Приятного вечера!» «Мда, вот и приплыли! А что я такого сказала? Странный он!» Оглядела зал. Гости вовсю веселились и участвовали в игре. Злополучная девица крутилась рядом с принцем, но близко не подходила. Неужели решила сменить объект воздыханий? Как хорошо, что маски, которые носят придворные, позволяют наблюдать за их мимикой. И тут до меня запоздала дошла одна мысль. Если присмотреться, то все анкуры безупречно красивы и имеют правильные черты лица. А вот советник от них отличался, и сильно, но все же он относился к Этерассе, если судить по ауре. Однако все девушки, находящиеся в зале, смотрели на него с жалостью и некой долей презрения, словно он изгой, которому приходится мириться с таким существованием. Хм, кажется, теперь я поняла, почему он обиделся. Неужели анкуры настолько принципиальны в плане внешности? Надо бы узнать об этом. Я только сейчас поняла, что написанное в книгах сильно отличается от жизни. Следующий бал проводила Дриада, и я даже боялась представить, что там будет. Болото, топь или еще что-то. Думаю, это будет забавно и в то же время не так весело, как хотелось бы. Всю неделю, пока Аманда готовила праздник, я лазила по библиотеке и пыталась найти информацию об анкорах, планировку замка и законы, позволяющие мне разорвать договор. Но судьба злодейка повернулась ко мне не тем местом, и ничего найти не удалось. Порой у меня возникало чувство, что эти книги спрятаны, и прочитать их может лишь избранный. А это бесит, причем конкретно. Самое обидное, что спросить не у кого. Советник меня избегает, служанки и стражи молчат. Засада со всех сторон. Еще очень сильно хотелось выбраться из замка и погулять на природе. Еще очень сильно хотелось выб... Хотя бы на той поляне, где мы пикник проводили. Я все же эльф, а стены давят на психику. Мне по душе природа, но такая роскошь, видимо, была в единичном экземпляре. Ужас, хочу на волю и поскорее». Во всей этой ситуации радовали лишь подруги, с которыми можно было пообщаться на любые темы. «Хочу дом и кузню», – вздохнула Шарта, валяясь на траве и смотря на облака. Всегда мечтала иметь свое дело и кучу детей. «Я тоже», – поддержала ее Мымра, – пожевывать травинку. «Надоело зависеть от родных». «Может, нам стоит объединить усилия?» – предложила я. «Каждая хочет иметь свое дело, а вместе успеха добиться легче. Надо найти подходящий дом и устроить там магазин. А Кира может быть счетоводом. У нее с этим полный порядок». «Отличная идея!» У Арчанки загорелись глаза, и она с надеждой посмотрела на меня. «Вместе все же веселее и прагматичнее!» Остальные девушки закивали, полностью соглашаясь. И ведь правда, так всем было бы удобнее. Осталось найти подходящий дом, как-то отказаться от свадьбы, получить деньги и заняться своим бизнесом. Только мне еще придется выслушать много интересного от родителей и слезные завывания сестер. Но меня это мало волнует. Желание стать независимой сильнее всего остального. Еще бы побывать в городе. И присмотреть местечко. Торговлю все-таки надо развивать в столице. Тут контингент богаче и респектабельнее. И то, что я успела зарекомендовать себя неплохим алхимиком, имеет свои плюсы. Клиентура будет. А с остальным мы как-нибудь разберемся. Подруги пошли полюбоваться на парней, а я решила заглянуть в лабораторию и немного похимичить для себя любимой. У меня заканчивался лосьон для тела и шампунь. Пора пополнить собственные запасы. Не обязательно же только для аристократов стараться. Для начала проверила, нет ли заказов. Пусто. Отлично. Значит, уделим время себе. Следующие два часа пролетели незаметно и очень плодотворно. Я сделала все, что хотела, и с чистой совестью отправилась спать. Через пару дней новый праздник у дриады, и нужно к нему основательно подготовиться. «Держите!» – протянула я подругам средства от комаров. «Мы собрались в моей комнате для подготовки к предстоящему балу. Сдается мне, это средство весьма пригодится. А еще нужно обработать одежду и обувь, чтобы не промокли». Я не зря провела несколько часов в лаборатории за изготовлением необходимых средств. Подруги с радостью приняли помощь. Арчанка и Гномка были в своих излюбленных нарядах, полностью игнорируя всякие платья и украшения. А мы с Кирой решили не рисковать и надели штаны из плотной ткани, высокие сапоги и рубашки с длинным рукавом. Волосы я заплела в тугую косу и заколола наверх, чтобы не мешала. Я очень надеялась, что Дриада не станет устраивать праздник, максимально приближенный к ее условиям обитания. Но ошиблась. Отличная была идея пообедать заранее, иначе бы пришлось голодать. Открыв дверь, мы впали в ступор. Зал превратился в самое настоящее болото. Под ногами трясина, которую разделяют дорожки из земли и мусора. В воде плавают рыбы, тина и прочая гадость. В воздухе витает легкий аромат гнили и еще чего-то непонятного для меня. В некоторых местах растут деревья, правда голые, без единого листочка. Вокруг летает мелкая мошкара, комары и мухи. Также тут было несколько просторных полян, на которых стояли столы с закусками. Лучше бы мы к ним не подходили. Рацион у темных дриад специфический. Сырая рыба и мелкая живность, водоросли, корешки. Конечно, энергия для них более действенная. Да, и человеченка приятнее. Но сейчас такое на стол лучше не выкладывать. А из напитков вода из ближайшей лужи. Аппетит от этого вряд ли проснется. Ради интереса огляделась и поняла, что гости шокированы. Мало того, что все они пришли на праздник в шикарных платьях и на каблуках при вечернем макияже. А при такой влажности и высокой температуре воздуха косметика начала растекаться. М-дам! Веселое предстоит торжество. И главное, Дриада чувствует себя лучше всех. Родная стихия все-таки. «Спасибо», – тихо произнесла Кира, склоняясь ко мне. Я удивленно приподняла бровь. «За средства от комаров», – пояснила она. «Не за что», – улыбнулась я, тайком наблюдая за гостями. Им сейчас приходилось туга. Одни отбивались от надоедливых насекомых, другие морщились от предлагаемой еды. А были и те, кто убегали, зажав рот рукой. Но королевской чете приходилось держать себя в руках. Они тут главные виновники торжества. Самое обидное, развлечений не полагалось. Дриады обычно просто танцевали на воде, и не более того. Так что вечер обещал быть скучным. Жаль. Осмотрелась еще раз и увидела советника, стоящего отдельно от всех. пристально рассматривающего все вокруг и отбивающегося от назойливых кровососов. Мне стало его немного жаль. Сказав подругам, что скоро вернусь, направилась к нему. Он сразу же заметил меня и недовольно поджал губы. Правда, причин я понять не могла. Ссориться мне не хотелось. Я просто подошла и протянула флакон со средством от насекомых, а затем ушла к подругам, не дожидаясь благодарности. Вернувшись, посмотрела в сторону принца и увидела рядом с ним всю ту же девицу. Знаете, за все это время она успела меня удивить сменой имиджа, точнее цвета волос. В прошлый раз был красный, а сегодня зеленый. Специально, что ли, выбирала под торжество? А тем временем гости начинали потихоньку сходить с ума от мошкары, постоянно лезущей в лицо. Пришлось смилостивиться и раздать всем защитное средство. В очередной раз я стала спасительницей и тем самым подвинула в борьбе за сердце принца остальных конкуренток. Особенно это расстроило Эльварию. Она хоть и была в пятерке лучших, сейчас больше походила на облезлого щенка. Все же погода не соответствовала ее наряду. А мне было любопытно посмотреть на ее праздник. Я имела примерное представление, но хотелось увидеть воочию, тем более, что осталось всего четыре торжества. Хм, интересно, а после них что придумает принц? Готовку? Уборку? Тогда по этим пунктам я точно проиграю и окажусь в конце. Но в любом случае придется дождаться оглашения следующих испытаний. «Когда же вечер закончится?» – с тоской спросила Кира, устало опустив плечи. Ее хвост постоянно дергался, из чего можно было сделать вывод, что демоница не в духе. «Скоро», – утешила я ее, оглядывая зал, сомневаясь, что публика выдержит такое веселье долго. Девочки, понимающе переглянулись, и тут у Мэрмы слегка округлились глаза. Я повернулась, чтобы проследить за ее взглядом и увидела, что в нашу сторону идет советник. Ого, вот это уже интересненько. «Кнера Катрина, я бы хотел поблагодарить вас за средства», — сказал он, подойдя к нашей пестрой компании. «Могу ли я вас как-то отблагодарить?» «Можете», — не растерялась я. «Ответьте на пару вопросов». «Хорошо», — согласился он, слегка скривившись. «Но только если они не будут содержать запретную информацию». «Ну, данная формулировка меня устраивала, ведь никаких тайн мне выведывать и не надо». «Что происходит с девушками через пять лет?» «Простите», — нахмурился он, явно не понимая вопроса. «Предположим, я выиграю в этом отборе и останусь тут на пять лет. А что потом?» Подруги заинтересованно уставились на советника. Тот задумался, видимо, пытаясь подобрать правильный ответ. «Тут все зависит от ситуации. Наконец, соизволил ответить он». Если вы родите ребенка, то имеете право остаться во дворце. Вам выделят покой и обеспечат всем необходимым, вплоть до совершеннолетия вашего отпрыска. После этого вы можете покинуть замок и жить на пособие, которое будет назначено. Также вы имеете право на дом и участок. В случае, если родить так и не получится, вам выплатят денежную компенсацию, и вы сможете уйти, куда душа пожелает. А чем занимается фаворитка все эти пять лет? Продолжила допрос я. Чем угодно, читает книги, гуляет, устраивает приемы и, естественно, делит постель со своим избранником. Получается, что фаворитка кукла? В моем голосе появились нотки злости. Нет, попытался возмутиться он, но не вышло. Кнеры, поймите, принцу нужен наследник, и желательно не один. И задача любой фаворитки родить ребенка. Нашли, блин, племенную кобылу. Тихо проговорила я, но меня услышали. Пришлось срочно исправляться. И много детей у повелителя. На данный момент официальный наследник один, остальные не имеют права наследования. Ого, как-то совсем плохо. Хотя нет борьбы за власть и престол, все довольны. Но почему меня не покидает чувство, что тут не все чисто? Мне хотелось задать еще пару вопросов, но советника неожиданно позвали. И он явно был рад этому, судя по появившейся на лице улыбке. Ну ничего, я еще успею зажать его в темном углу и поговорить. От меня так просто еще никто не уходил. Через час король решил, что пора закругляться. Он поблагодарил Аманду за торжество и пожелал всем доброй ночи. Мы с подругами тоже выдохнули и направились в свои покои. Следующий праздник должна организовывать мырма, и я очень сильно хотела на нем побывать. Все степные орки и их законы довольно интересны, а еда необычна. Ни за что не откажусь ее попробовать. Еще бы понять, что надеть, если судить по климату, в котором живут орки. То будет очень жарко и нужно что-то легкое, но в то же время практичное. Думаю, консультация у Мырмы лишней не будет.